И на местах вопрос этот вызвал кое-где подозрительность солдат и некоторые осложнения, вследствие чего инициаторы съезда предложили частям совместно с офицерами командировать и солдат для присутствия в зале заседаний. Невзирая на все препятствия, в Могилев съехалось более трехсот офицеров-представителей, Из них 76% от фронта, 17% от тыловых строевых частей и 7% от тыла. 7 мая съезд открылся речью Верховного Главнокомандующего. В этот день впервые, не на секретных заседаниях, не в доверительном письме, а открыто на всю страну, Верховное Командование сказало – «Россия погибает!» Генерал Алексеев говорил, «В возваниях, в приказах, на столбцах повседневной печати мы часто встречаем короткую фразу «Отечество в опасности». Мы слишком привыкли к этой фразе. Мы как будто читаем старую летопись о днях, давно минувших. И не вдумываемся в грозный смысл этой короткой фразы. Но, господа, это, к сожалению, тяжелая правда. Россия погибает. Она стоит на краю пропасти. Еще несколько толчков вперед, и она всей тяжестью рухнет в эту пропасть. Враг занял восьмую часть ее территории. Его не подкупишь утопической фразой «мир без аннексий и контрибуций». Он откровенно говорит, что не оставит нашу землю. Он протягивает свою жадную лапу туда, где еще никогда не был неприятельский солдат. На богатую Волынь, Подолью, Киевскую землю, то есть на весь правый берег нашего Днепра. «А мы-то что?» разве допустит до этого русская армия разве мы не вышвернем этого дерзкого врага из нашей страны а потом уже предоставим дипломатии заключать мир с аннексией или без аннексии будем откровенны упал воинский дух русской армии еще вчера грозная и могучая Она стоит сейчас в каком-то роковом бессилии перед врагом. Прежняя традиционная верность Родине сменилась стремлением к миру и покою. Вместо деятельности в армии заговорили низменные инстинкты и жажда сохранения жизни. Внутри где та сильная власть, которой горюет все государство? Где та мощная власть, которая заставила бы каждого гражданина нести честно долг перед Родиной. Нам говорят, что скоро она будет, но пока ее нет. Где любовь к Родине? Где патриотизм? Написали на нашем знамени великое слово «братство», но не начертали его в сердцах и умах. Классовая рознь бушует среди нас. Целые классы, честно выполнявшие свой долг перед Родиной, взяты под подозрение, и на этой почве возникла глубокая пропасть между двумя частями русской армии — офицерами и солдатами. И вот в такие минуты собрался первый съезд офицеров русской армии. Думаю, что нельзя выбрать более удобного, и неотложного момента для того, чтобы единение вотворилось в нашей семье, чтобы общая дружная семья образовалась из корпуса русских офицеров, чтобы подумать, как вдохнуть порыв в наши сердца, ибо без порыва нет победы, без победы нет спасения, нет России». Согрейте же ваш труд любовью к родине и сердечным расположением к солдату. Наметьте пути, как приподнять нравственный и умственный склад солдат для того, чтобы они сделались искренними и сердечными вашими товарищами. Устраните ту рознь, какая искусственно посеяна в нашей семье».